Глава 26. шестая. Кэссиди. Когда мы вышли с выставки, было уже достаточно темно. На удивление обнаружила, что Зет много чего знал и мог поддержать почти любой разговор. Буквально до тех пор, пока я не уходила в доскональную техническую часть. На улице было прохладно, и толпа заметно предела. Возвращаться в замок не хотелось. «Если ты не устала...» то могу показать тебе еще одно место», — улыбнулся Зет. «Ты еще спрашиваешь?» — ответила ему той же широкой улыбкой. «Он повел меня какими-то неприметными улицами к зданию с круглой крышей. Перед ограничительным забором мы остановились». «Ты мне доверяешь?» — неожиданно спросил Зет. Посмотрела в его серьезные глаза и неуверенно кивнула, не думаю, что он станет причинять мне вред намеренно, хотя Жанну раньше тоже всецело доверяла. — Тогда закрой глаза, — хитро улыбнулся парень. Пришлось подчиниться. Желание подсмотреть было огромным, но, полагаю, это меньше, чем могла его отблагодарить за возможность развеяться. Он куда-то повел меня, следя за тем, чтобы я не споткнулась. Чувствовала себя спокойно и уверенно. Спустя примерно пять минут мы остановились. «Открывай глаза», — весело произнес Зет. Выполнила указание и удивленно осмотрелась. Мы стояли на тропинке, а по бокам от нее было что-то зеленое. Присела и дотронулась, холодная и чуть влажная на ощупь. «Может ли это быть...» шарашина посмотрела на Зетта. Да, он широко улыбался. Это трава. Настоящая. Живая. Провела по ней ладонью. Невероятно. Происходящее напоминало сон. Зарыла в нее обе руки. Поймала на себе взгляд Зетта и покраснела. Веду себя совсем как маленькая. Заметила чуть правее что-то более высокое и зелено-коричневое. Там дерево? восхищенно спросила, указав на него. Не дожидаясь ответа, подошла к нему по тропинке. На ощупь оно было тверже. Какое красивое! прошептала, рассматривая кору. Оказывается, тебя очень просто впечатлить, закатил в глаза Зет. Это почти исчезнувшие виды. С какого ракурса не посмотри, но ты не прав скинула голову в его сторону. — Тогда нам стоит здесь остановиться, иначе рискуешь упасть в обморок. Зет обогнул дерево и пошел дальше. Неохотно оторвалась от коры и пошла следом. Не сразу заметила в отдалении разноцветную траву — красную, белую, синюю, фиолетовую и желтую. Цветы. Сама не заметила, что обогнала парня на повороте села рядом с ними и вдохнула разнообразные ароматы. Настоящие были куда приятнее синтетических. Захотелось зарыться и в них руками, но Зет перехватил мои ладони. «Осторожнее, у некоторых есть шипы», — серьезно сказал он. Вняла предупреждение и убрала руки, попыталась вспомнить хоть одно растение, но совершенно не получалось. Внезапно Зет протянул руку и сорвал один из желтых цветов. С ума сошел? Пришла в полный ужас. Данное место должны строго охранять. За этот цветочек можно с жизнью расстаться. Все в порядке. У меня есть разрешение. Правда, одноразовое. Успокоил он меня, не внушив доверия к своим словам. Ответила ему скептичным взглядом, на который он просто улыбнулся. Его называют одуванчик. Зет перевел внимание на цветок в его руках. За пределами этого места нет условий для выращивания, а этих цветов здесь довольно много. Все равно их популяцию бы сократили в ближайшие дни. Осмотрелась, должна была признать, что он прав. Похожих цветов было много, облегченно вздохнула. Недолго думая, Зед подался вперёд и вставил растение мне за ухо. «Очень красиво», — тихо прошептал он с неизвестной мне интонацией. Почувствовала, что начинаю краснеть. Его взгляд гипнотизировал и затягивал. Зед придвинулся ещё ближе и поцеловал меня. Прикосновение губ было почти невесомым, с готовностью, которая удивила даже меня, — ответила, поддавшись ближе. Невозможно отрицать тот факт, что нас сильно тянуло друг к другу. Звук шагов заставил нас отскочить друг от друга. Зет тут же схватил меня за руку и повел к другой двери. На улицу скорее вывалились, чем вышли. Чувство неловкости все возрастало. Если в замке узнают, то нас обоих за эту связь в тюрьму бросят. Посмотрела на смущенного Зэта и улыбнулась. Полагаю, он думает сейчас о чем-то похожем. В комнату замка забрались также через окно. Учитывая, что меня никто не искал, можно было сказать, что побег оказался успешным. — Кэссиди, ты мне нравишься. Но я не уверен, что нам... Со вздохом начал Зет, но я его остановила. Не надо ничего говорить. «Я прекрасно понимаю, что все очень сложно», — печально ответила ему. Повисла тишина, никто из нас не брался давать обещаний или делать прогнозов на будущее. «Спокойной ночи!» В итоге произнес Зет и спрыгнул вниз, скрывшись в темноте ночи. Осталась совершенно одна, с цветком в волосах и растрепанными чувствами.